и вежливо сказал, «Доктор, повторите, пожалуйста, а то мне послышалось...» «Не послышалось!» — слегка виновато улыбнулся врач. «Вы, дорогой мой, беременный, причем уже, как говорится, на сносях. Да вот, сами посмотрите, ультразвуковой снимочек!» Волынский нервно хихикнул.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 Да в задницу вам такую славу. Я понимаю, вы волнуетесь. Да ни черта вы не понимаете. Выйньте из меня эту пакость. Это, любезнейший, и пакость, а ваш будущий ребенок. Какой, юху, мать-ребенок? Откуда он меня мог там взяться? Эх, да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 «А гомосексуальных контактов у вас, я так понимаю, тоже не было?» «Нет!» «Доктор, ну что вы вообще такое огородите? Даже если бы были, хотя и не было их никогда, но даже если бы были, да какого хрена!» «Да так, знаете ли, обдумываю, как такое могло случиться-то?» «Не так, это уж точно!» но ну, я с удовольствием выслушаю любую приемлемую гипотезу». «Поправил очки зайцев». И, «Собственно говоря, с точки зрения биологии, беременный мужчина — это чистейший абсурд. У вас нет фалопивых труб, нет матки. Зародыш просто не сумел бы развиться». «Тем более за одну ночь», — мрачно добавил Волынский, —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 При нормальном процессе вновь мы сталкиваемся с тем, что в различных ситуациях двуногие действуют сообща, создавая впечатление разумного сотрудничества. Впрочем, то, что они являются коллективной жизнеформой, уже давно бесспорный факт, не требующий дальнейших доказательств.